Глава 19. Снова наступило лето, снова яркое солнце сияло над долинами и лесистыми горами, над всеми владениями Беркова, где шла такая же деятельная жизнь, как и прежде, только более спокойная и радостная. Для преодоления последствий катастрофы потребовались не недели и месяцы, а целые годы. Нелегко было пережить это время. Возобновив работы в шахтах, молодой хозяин взвалил на свои плечи огромный груз. Дела его шли не лучшим образом. Он был на волос от разорения. Прошло то время, когда требовались личное мужество и самоотверженность в борьбе с мятежной толпой бунтовщиков. Наступила пора тяжелых забот, неусыпного труда, упорного сопротивления силе обстоятельств, которые чуть не сломили Артура. Однако он уже успел испробовать и узнать свои силы и теперь сумел воспользоваться ими. Более года никто не знал, начнет ли работать завод и вообще, останется ли он в собственности прежнего хозяина. Еще в последние годы жизни старика Беркова дерзкие спекуляции, чрезмерное мотовство и, главным образом, безбожная система быстрой наживы, которая в конце концов оборачивается против самого же предпринимателя, значительно истощили состояние Берковых. Забастовка рабочих, продолжавшаяся почти целый месяц, взрыв в шахтах для ликвидации последствий которого понадобились огромные суммы, грозили полным крахом пошатнувшемуся делу. Много раз казалось, что он на грани банкротства и что нельзя залечить нанесенные раны. Но поздно пробудившаяся энергия Артура помогла ему справиться, а характер его только закалился в этой вечной борьбе с препятствиями. Все было расшатано и грозило полным разрушением, когда молодой хозяин взял на себя тяжелую задачу из того хаоса, который представляли собой дела, оставленные ему в наследство отцом, создать новую стройную систему, но он научился верить в свои силы, рядом с ним была его жена, и ему предстояло построить для нее и для себя счастливое будущее. Именно это и вселяло в него мужество в критические минуты, когда любой другой на его месте в отчаянии опустил бы руки. Это поддерживало его, когда по временам задача казалась непосильной, и это же принесло ему, наконец, успех. Теперь, когда все печальные последствия той катастрофы были в прошлом, удача вновь вернулась ко всем предприятиям, связанным с именем Беркова, с которого стерлось все дурное, лежавшее на нем прежде. Оно было теперь незапятнанным в глазах всего света и пользовалось почетом. Огромные рудники и заводы Беркова процветали, их положение было более чем твердым, и богатство семейства Берковых приумножалось. Богатство, которое чуть было не погубило молодого наследника, воспринимавшего его с презрительным равнодушием, вероятно от того, что в нем не заключалось ни капли его собственного труда. Теперь, когда было добыто годами упорной борьбы и стало источником благосостояния многих других людей, приобрело в его глазах настоящую цену. Было обеденное время. Директор и главный инженер шли домой с завода. Оба они постарели за эти годы, но почти совсем не изменились. Один сохранил свою великодушие, другой — свою иронию, которая слышалась в его голосе, когда он сказал, продолжая начатый разговор. «Барон Виндек опять изволил докладывать о своем прибытии через старшего сына. Теперь они гордятся родством, которое прежде едва терпели». С тех пор, как наши рудники и заводы пользуются лесным покровительством правительства и стали вызывать интерес в высших сферах, они сделались объектами, достойными внимания и старого аристократа. Взять его уже давно вознесся высоко и, как мне кажется, мог бы стоять по меньшей мере в одном ряду с виндогами. Их великолепный майорат Рабинау не может даже приблизительно сравниться с владениями Беркова и влиянием их хозяина. Барон отлично видит, что, несмотря на свое богатство и знатность, все-таки теряется в толпе между тем, как мы теперь сила, которую признают все. «Да, дела наши идут лучше, чем у кого-либо», — заметил директор. «Все изучают теперь наши приемы и нововведения, но никто не может тягаться с нами». Конечно, если так будет продолжаться, наши заводы сделаются образцовым филантропическим заведением, против чего так протестовал покойный Берков. Но слава богу!» — главный инженер поднял голову с чувством собственного достоинства. «Теперь мы достигли этого. Мы тратим значительные суммы, которые другие прячут себе в карман, на своих рабочих. А давно ли, кажется, мы думали не только о состоянии наших рудников, сколько о самом их существовании. Впрочем, едва ли нам удалось бы сохранить их, если бы в самые критические минуты нам не сопутствовала удача. и «Если бы рабочие не вели себя так отлично», — добавил директор, «разве легко им было оставаться спокойными, когда на всех заводах в округе продолжались волнения и беспорядки?» «Обвал в шахтах потребовал громадных денежных затрат, как раз в такое время, когда приходилось экономить каждую копейку. Но мне кажется, это обошлось не слишком дорого по сравнению с тем, что хозяин выиграл у рабочих. Никто из них до сих пор не забыл, да и никогда не забудет, что он провел вместе с ними самые опасные и тревожные часы внизу. Такие воспоминания связывают людей навеки». С того дня он приобрел их полное доверие. Они безоговорочно поверили ему, когда он дал им слово все исправить, как только сам вздохнет свободно, и честно ждали исполнения этого обещания. Что же удивительного, что он делает теперь для них больше, чем обещал? «По-моему, он может сейчас позволить себе некоторую роскошь в этом отношении», сухо заметил инженер. Впрочем, утешает тот факт, что и филантропия при случае помогает вершить блестящие дела, что и доказывают наши годовые отчеты. Цифры их гораздо значительнее, чем при старых методах управления, не отличавшихся, мягко говоря, особенным человеколюбием, в то время выжимали все соки из рабочих и старались не тратиться на ремонты. «Вы неисправимый насмешник», — сердито сказал директор. «Ведь вы отлично знаете, что господин Берков иначе смотрит на вещи». «Да, он слишком большой идеалист», — произнес инженер, равнодушно принимая упрек. «К счастью, он перестал им быть на практике. Он прошел слишком трудную школу, чтобы не знать, что практическая польза должна лежать в основе и быть главным условием всех подобных устремлений. Как вам известно, я совсем не стою за идеализм». Директор иронически усмехнулся. Да, это известно всем, но не изменятся ли ваши взгляды с вступлением в вашу семью такого идеалиста, как Вильберг, ведь это скоро случится? Судя по всему, этим намекам директор нанес своему коллеге маленький удар, потому что тот нахмурился и сердито вскричал: Не говорите хотя бы вы об этом, довольны и того, что я слышу дома, и надо же было такому случиться именно со мной, который больше всего ненавидит сентиментальность и экзальтацию. Именно мне судьба посылает зятя, который пишет стихи и играет на гитаре. Этот человек не дает мне покоя своими домогательствами и вздохами, а Милане и слышать ничего не хочет об отказе. Но я еще не дал согласия, да и едва ли и дам». «Ну, об этом постарается Фрейлин Милане», — засмеялся директор. «Она ведь вся в папашу и, если потребуется, сумеет поставить на своем». Должен заметить, что Вильберг ходит победителем, хотя на все поздравления отвечает уклончиво, но многозначительном еще нет. Молодые люди, конечно, уже давно договорились. Прощайте, любезный коллега. Смотрите же, мне первому сообщите о радостном семейном событии. На этот раз подтрунивал директора и кажется, не безуспешно, потому что инженер в очень дурном расположении духа поднимался по лестнице своего дома, где его встретила дочь. Фрейлин Милания была сегодня особенно нежна с отцом. Поздоровавшись с ним, она взяла у него шляпу и перчатки и ласково обхаживала его. После предварительных приготовлений она сочла возможным приступить к нему со своей просьбой. Папа, кто хочет поговорить с тобой сейчас же? Он там у мамы. Можно его привести к тебе? Я теперь не принимаю», — проворчал он, догадавшись о том, что ему предстояло. Но молодую особу нисколько не смутил его отказ. Она исчезла в смежной комнате и через минуту вытолкнула оттуда кое-кого, быстро шепнув ему на ухо несколько слов для придания мужества. Последнее было действительно необходимо, потому что хотя Вильберг тщательно расчесанный и во фраке и выглядел очень торжественно, он стоял перед инженером с таким видом, будто нечаянно попал в пещеру ко льву. Конечно, он приготовил для столь торжественной минуты прекрасную речь, но суровое лицо начальника далеко не ободряющим тоном спросившего, что ему от него нужно, словно отшибло у него память мои желания и надежды, заикался он. «Ободренный благосклонностью Фрейлин Милании высшее счастье назвать ее своей?» «Так я и знал. Даже предложение человек не умеет сделать, как надо», проворчал инженер, не понимая, что от такого холодного приема растерялся бы даже более храбрый человек. Когда же молодой человек, все более и более конфузившийся, совсем запутался, он резко оборвал его. «Но замолчите, наконец. Я отлично знаю ваши желания и надежды». «Вы хотите иметь меня своим тестем?» По лицу Вильберга можно было заметить, что мысль об этом, неизбежном дополнении к его будущему супружеству, вовсе не привела его в восторг. «Извините, я главным образом желаю, чтобы фрейлин Милания стала моей женой», робко заметил он. «Вот как! Меня-то вы, конечно, неохотно берете в придачу», спросил раздраженный будущий тесть. Впрочем, я вообще не понимаю, как вы осмелились явиться с подобным предложением. Разве вы не были влюблены в госпожу Берков? Разве вы не писали ей стихов на нескольких листах? Что же вы отказываетесь от своей платонической любви? «Боже мой, ведь это было несколько лет тому назад», — воскликнул обескураженный молодой человек. не знает обо всем. Собственно, именно это и способствовало нашему сближению». «Есть два рода любви — юношеская и мечтательная, которая ищет идеалов на недосягаемой высоте, и другая, более прочная, которая находит на земле то, что составляет настоящее счастье». «Так для этой земной, так сказать, тривиальной любви пригодна, моя дочь! Черт бы вас побрал с вашей любовью!» — яростно вскричал инженер. «Вы не хотите меня понять!» сказал глубоко огорченный Вильберг, которого все-таки не покидало чувство собственного достоинства. К тому же он знал, что в соседней комнате у него было могущественное подкрепление. «Мелания понимает меня. Она уже отдала мне руку и сердце». «Очень мило», — перебил его с ожесточением инженер. «Если дочери так свободно распоряжаются рукой и сердцем, то желал бы я знать, для чего вообще существуют на свете отцы Вильберг». Лицо его и голос несколько смягчились. «Я отдаю вам должное. Последние годы вы стали несколько благоразумнее, но далеко не настолько, как следует. Например, вы до сих пор не перестали писать стихи. Держу пари, что вы опять носитесь каким-нибудь лирическим бредом». Он подозрительно покосился на его боковой карман. Молодой человек, уловив его взгляд, слегка покраснел. «В качестве жениха я, кажется, имею на это полное право», — недовольно пробормотал он. «Еще бы, даже и на серенады! Что за отличное меня ожидает лето?» — проговорил с инженер. «Знаете, Вельберг, если бы я не был уверен, что у Мелании мой характер, и что она вышибет из вас всю романтическую дурь, я отказал бы вам на отрез. «Но мне кажется, вам нужна не умная жена, а скорее умный тесть, который время от времени учил бы вас уму-разуму. А так как последнее невозможно без первого, то уже берите обоих». Сомнительно, чтобы последнее приобретение было действительно заманчивым для Вильберга, но в восторге от первого он забыл все остальное и поспешил обнять будущего тестя, который, впрочем, поторопился поскорее покончить с этой неизбежной формальностью». «Пожалуйста, без нежностей», — сказал он решительно. «Я этого терпеть не могу, да и ни к чему оно. Теперь пойдемте к Милане. Вы славно обстряпали все у меня за спиной, но предупреждаю, если застану вас за рифмоплетством, а у моей дочери увижу заплаканные глаза, боже, вас сохрани тогда!» В то время как главный инженер, покорившись неизбежной судьбе, проводил работу с будущим зятем, на террасе виллы Берковых стояли Артур и Курт фон Виндек. Последний, простившись с сестрой, ждал, пока ему подадут лошадь. Разительная перемена, происшедшая в характере Артура, отразилась и на его внешности. Это был уже не тот нежный, стройный и хрупкий молодой человек, здоровье и юношеская свежесть которого едва не сделали жертвой столичного образа жизни. Его внешность вполне соответствовала его положению главы и руководителя огромного солидного дела. Разумеется, обретенные покой и счастье не могли стереть морщин, некогда появившихся на его лбу. Такие следы не изглаживаются, напротив. Со временем морщины стали резче и глубже, но они шли ему, придавали его чертам мужественность и живость. Курт остался прежним веселым офицером. Его глаза сияли радостью, а на свежих губах играла веселая улыбка. «Уверяю тебя, Артур!» – с пылом убеждал он. Ты несправедлив к папе, подозревая в нем какое-то предубеждение против тебя? Желал бы я, чтобы ты слышал, как он ответил недавно старому графу Вальдштейну, когда тот сказал, что в последних волнениях рабочих роль горнопромышленников не завидна. «Это не имеет отношения к моему зятю, ваша светлость», — сказал он сопломбом. «Он прочно поставил свое дело и пользуется непререкаемым авторитетом у своих рабочих, глубоко преданных ему. Вообще мой зять в состоянии теперь выдержать какое угодно столкновение. Но вся это не может заставить его простить тебе твой тогдашний отказ от дворянства. И он до сих пор не смирился с мыслью, что его внук носит фамилию Берков». Артур улыбнулся. «Ну, я думаю, ему не стыдно будет вступить в жизнь с этим именем. А твой отец, надеюсь, еще увидит и другого внука, фон Виндега», сказал он с усмешкой. «Что же твое сводовство, Курт?» Молодой человек поморщился. «Думаю, скоро состоится», – нехотя проговорил он. «Вероятно, когда мы будем опять в Рабинау, Ведь поместье графа Вернинга граничит с нашими, а графине Альме весной исполнилось восемнадцать лет». «Папа думает, что мне, как наследнику майората, пора серьезно подумать о женитьбе, и велел этим летом непременно сделать предложение графине». «Велел!» — рассмеялся Артур. «Значит, ты женишься по приказу? А ты как женился?» — спросил несколько рассерженно Курт. «Да, конечно, ты прав, но ведь у нас был исключительный случай». «У нас же нисколько не исключительный», — сказал Курт равнодушно. «В нашем кругу это в порядке вещей. Папа хочет, чтобы я поскорее женился, соответственно, моему званию. А он ведь не терпит возражений ни от кого, исключая тебя. Ты имеешь на него такое влияние, что тебе он позволяет все. Впрочем, я ничего не имею против женитьбы, хотя мне еще немного хотелось бы пожить на свободе», — Берков покачал головой. «Мне кажется, Курт, что в данном случае ты хорошо сделаешь, покорившись планам отца». «Альма Вернинг, насколько я заметил во время последнего посещения Рабинао, премилая девушка, а тебе пора начинать играть роль будущего владельца Майората и распроститься с буйным лейтенантом, который достаточно подурачился». Курт надулся. «Как же! Отец вечно ставит мне в пример своего зятя, воздавая ему такие похвалы, что только благодаря моей искренней любви к этому зятю у меня еще не возникло к нему отвращения». Во время одной из таких головомоек я позволил себе сказать, «Артур прежде делал еще хуже, чем я. Он стал таким правильным только после женитьбы». Тогда у папы и явилась мысль сделать меня таким же образцовым, женив на Альме. Что ж, я ничего не имею против Альмы, а в остальном буду брать пример с тебя и с Евгении. «Вы вступили в брак, испытывая друг к другу полнейшее равнодушие и даже ненависть. а кончили романом, который продолжается до сих пор. Может быть, и нам посчастливится так же». Артур не мог удержаться от насмешливой улыбки. «В этом я сомневаюсь, милый Курт. Ты совсем не создан быть героем романа. А главное, не всякая женщина похожа на Евгению». Молодой барон громко засмеялся. «Ха-ха, я так и ожидал услышать что-нибудь в этом роде». «Сегодня утром, когда мы затронули эту тему, Евгения сказала точно таким же тоном. «Нельзя же ставить Артура на одну доску с другими мужчинами. Право, ваш медовый месяц тянется слишком долго». «Мы должны были отказаться от него вначале, а потерянные всегда стараются возместить с избытком. Неужели ты в самом деле не можешь еще остаться у нас?» «У меня отпуск только до вечера, ведь я приехал в основном для того, чтобы предупредить вас о прибытии отца и братьев. До свидания, Артур!» Он вскочил на лошадь, кивнул еще раз с зятью и ускакал. Артур хотел уже войти в дом, когда на террасе появился старый рудокоп. «А, шехтмейстер Гартман!» — ласково сказал Артур. «Вы ко мне?» Сняв шляпу, шехтмейстер почтительно подошел к хозяину. «С вашего позволения, господин Берков, я проходил мимо и видел, как вы провожали молодого барона. Тут мне пришло на ум поблагодарить вас за то, что вы произвели Лоренса в Штейгеры. Это доставило нам большую радость». «Лоренс так отлично работал последние годы, что вполне заслужил это место. Да и необходимо ему, ведь семья его растет с каждым годом». «Ну, на жену и детей ему хватает», — сказал добродушный шахтмейстер. «Спасибо, Марте, Она хорошо сделала, что поставила ему условие войти в мой дом. По крайней мере, я не одинок на старости лет и радуюсь их детям. Ведь кроме него у меня никого не осталось на белом свете». При последних словах лицо старика омрачилось, и на глаза навернулись слезы. Артур со страданием посмотрел на него. «Вы все еще не можете преодолеть своего горя, Гартман?» Шехтмейстер покачал головой. «Не могу, господин Берков. Ведь он был у меня один, и хотя я видел от него больше горя, чем радости, так как в последнее время с ним не было никакого сладу, он во всем хотел быть умнее меня. Забыть его я не могу». «Милостивый Боже, надо же было тогда мне, старику, спастись, чтобы пережить это горе! Он унес с собой в могилу все мои радости!» «Вы не должны так говорить, Гартман!» — сказал Артур с крутким упреком. «Разве Марта и ее муж не утешают вас?» — старик вздрогнул. «Да, Марта, она тоже не может забыть его, хотя у нее есть дети и муж, к тому же хороший муж». «Вижу я, каково у нее иной раз на сердце. Бывают ведь такие люди, господин Берков, от которых ничего не видишь, кроме горя и обиды, и все-таки любишь их больше, чем хорошего и смирного человека. Таков был и мой Ульрих. Кем он являлся для товарищей для этого злосчастного бунта, вы сами знаете. И хотя он сделал им мало хорошего, они до сих пор помнят его». Старик отер слезы и, пожав протянутую ему руку Артура, тихо побрел домой. Евгения, появившаяся в дверях еще во время их разговора и не желавшая мешать им, подошла теперь к мужу. «Что, Гартман все еще не может утешиться?» тихо спросила она. «Я никогда не думала, что он был так глубоко и страстно привязан к сыну». Артур взглянул на удалявшегося старика. «Я понимаю его», — сказал он так же, как мне понятна и слепая привязанность к нему его товарищей. В личности этого человека было что-то могущественное, покоряющее. Если я, вынужденный бороться с ним, испытал это на себе, что же должны были чувствовать те, за кого он боролся? Кем мог бы стать Ольрик для окружающих, если бы иначе понимал свою задачу и не считал своим долгом ненавидеть и разрушать все существующее? Молодая женщина с упреком взглянула на мужа. «По-моему, он доказал нам, что мог не только ненавидеть. Он был твоим врагом, но когда пришлось выбирать, он спас тебя и обрёк себя на верную смерть». По лицу Артура пробежала тень. Без сомнения, её вызвало воспоминание о том времени. «Я менее всего имею право обвинять его и никогда не делал этого с тех пор, как он спас меня. Но поверь мне, Евгения, полного примирения между нами никогда не могло быть». Он вечно угрожал бы благополучию моих заводов, постоянно портил бы мои отношения с рабочими, всегда оспаривал бы у меня право руководить ими. Да и дело зашло слишком далеко, чтобы он мог избежать наказания после всей этой истории. Если бы я даже и не стал жаловаться на него в суд, другие сделали бы это». Евгения положила голову на плечо мужа. Это была та же прелестная белокурая головка с темными глазами, только не бледным, а румяным и свежим личиком. Вместе с бледностью исчезла и мраморная холодность, сменившись выражением безграничного счастья. «Тяжелое время пережили мы после той катастрофы», сказала она с легкой дрожью в голосе. «Тебе приходилось так много трудиться, и порой было так трудно, что я готова была пасть духом, когда видела, что лицо твое омрачается все больше и больше, и глаза становятся печальными, а я ничем не могла помочь тебе, кроме как оставаться рядом». Он нежно наклонился к ней. «А разве этого мало? Знаешь, какие два слова вдохновляли меня, придавали мне мужество и вселяли надежду?» Я так часто повторял себе их, когда волны Житейского моря грозили поглотить меня. Эти два слова «жена» и «ребенок» — они помогли мне одержать победу. Солнце стояло высоко в безоблачном небе и бросало свои лучи на виллу с ее садами и террасами, увитыми цветами, на благоденствующие рудники и заводы, на возвышающиеся вокруг величественные горы, скрывающие в своих недрах спрятанные от людских глаз сокровища, которые силой человеческого гения из мрака ночи вынесены теперь на свет Божий старинным волшебным изречением рудокопов. В добрый час! Конец книги. Читала Наталья Первина.